Глава третья. «Маша?» — вдруг выдернул её из воспоминаний грубый мужской голос. «Вы спите там, что ли?» Она рассеянно посмотрела на Матвеева. Игоря рядом с ним уже не было. Привиделась? С ума сойти можно. «Простите», — заикаясь, пролепетала она. «Я задумалась немного. Так не хочется терять дом». «Понятно» буркнул Матвеев. «Сейчас этим делом займётся мой помощник. Думаю, всё выяснится. А пока вы можете пожить у меня». «Где это?» вытаращилась Маша. «Вы чего это несёте? чего это я вдруг раз и перееду к вам на жительство? Слава Богу, у меня ещё есть квартира в городе и собственный дом за городом». Я, в принципе, про этот загородный дом и говорил. Маша вздохнула так, что салфетка чуть не залетела к ней в рот. Так это вы в моем доме предлагаете мне у вас пожить? Ну вы наглец. В любом случае мне идти некуда, отрезал кавалер. Так что я буду проживать в этом доме. К тому же имею на это все права. Я тоже, гордо вздернула голову Мария, я тоже имею такие же права и буду жить в этом доме. И еще я вот там посмотрела ваши документы. Они оформлены на два дня позже моих. Так что я первая стала хозяйкой. Матвеев посмотрел на неё долгим, серьёзным взглядом. Потом вдруг легко пожал плечами. «Хорошо. Тогда будем жить вместе, пока всё окончательно не разрешится. Там места хватит. Гостиная и столовая будут находиться в общем пользовании, а две верхние комнаты мы поделим. Я даже могу уступить вам право выбора». «Да?» — прищурилась Маша. «А на первом этаже ещё одна комната. Это кому?» «Там мы будем встречать с вами гостей, чтобы не мешать друг другу», тут же придумал Матвеев. «Хорошо», — засопела Маша, — «только прошу учесть, у меня целая куча друзей, и они будут приезжать ко мне постоянно. Они очень шумные, визгливые и хохотливые, так что...» «Хорошо, не похотливые», — пробурчал себе под нос Матвеев. «А про ваших многочисленных друзей я уже всё понял, когда вас девочка спрашивала, дома ли вы ночевать будете». «Не смейте так выражаться, нахал». Окончательно вышла из себя Мария. «Я порядочная женщина, и где хочу, там и ночую, и причём всегда дома». «Да понял я, понял», — кивал Матвеев. «Не понимаю, к чему так кипятиться? Вы лучше ешьте, дома у нас даже кастрюль нет. Хотя нет, я привёз. Будем готовить пока в моих. Или у вас есть свои предложения?» Маша даже отвечать не стала, уныло уставилась в окно и пыталась представить, как же это она будет уживаться с этим бирюком в её таком хорошеньком домике, и сколько его надо будет терпеть, и самое главное, куда так быстро ещё Игорь. Домой они ехали вместе, одна машина за другой. Конечно, можно было Маше и в городе переночевать, но она всерьез опасалась, что как только она уедет из домика, так этот противный Матвеев осядет там навечно, и Маша больше не сможет туда войти. А это уж и вовсе было из рук вон. Дома Маша выбрала себе комнату побольше и посветлее. Матвеев не возражал. Он вообще чувствовал себя усталым, вытянул из какой-то коробки полотенце, отправился в душ, а потом заперся у себя в комнате. Маша никаких полотенец не предусмотрела. И вообще, из её вещей здесь был только чайник. Одна коробка с сервизом, две коробки с книгами и... и всё. У неё даже постельного белья не было. Да чего там постельное бельё, и то постелить было не на что. Кровати не было. Хорошо, что этот Матвеев уже приволок всю свою мебель и даже умудрился затащить в верхние комнаты по дивану, а то бы Маше пришлось ночевать на голом полу. Она вскипятила свой чайник, достала конфеты, которые не успела скормить тёте Глаше, налила чай и поднялась в свою комнату. Там было ещё совсем пусто. Ничего, кроме матвеевского дивана. Ну, а Мария этого не замечала. Она задумчиво жевала конфеты и вспоминала сегодняшнюю встречу. Но почему же она такая туполобая? Ведь надо было как-то улыбнуться Игорю, что ли, подмигнуть. Конечно же, он ее не узнал. А, еще бы, столько лет прошло. Вот и надо было ему так ненавязчиво напомнить. А она... И когда теперь еще судьба сведет? Хотя Матвеев говорил, что Игорь его помощник и будет заниматься этой проблемой с домом. То есть разбираться, что тут такое произошло. А значит, Маша еще сможет с ним повстречаться. И уж тогда... Маша взяла трубку и набрала номер. «Женечка, вы не спите?» «Ах, у вас гости. Ну да, я и забыла совсем. Женечка, я сегодня домой не приеду. Так, получи... Ну, о чем ты говоришь? Ты вообще меня выставляешь какой-то гулящей женщиной? Нет, нет, я не с кем-то. Я сплю в своем доме. Да, конечно же, одна. А мой новый друг, он спит в соседней комнате. И нет, сын мой, это не мои такие капризы. Это я тебе потом расскажу». Маша отключила трубку, попыхтела минутку и стала набирать другой номер. «Лен, привет! Ты чего делаешь, спишь?» «Ладно, потом расскажу, ты всё равно сонная нифига не соображаешь». «Да ничего, говорю, потом перезвоню». Поделиться новостью было совершенно не с кем. Вероника поди-ка ещё со своим любовником не рассталась. Дуська и вовсе с мужем в постели спят. «Куда им выслушивать Маши на охи да ахи?» Лучше всех здесь собрать и сразу всем всё рассказать. Кстати, и про дом им рассказать нужно. Может быть, кто-нибудь что-нибудь дельное посоветует. Значит, значит, она пригласит их прямо в субботу. А сейчас? Сейчас надо спать. Утром она проснулась от того, что в её комнату кто-то бесцеремонно распахнул дверь а потом так же быстро закрыл. И уже после раздался вежливый, осторожный стук. Маша вскочила, пригладила волосы и выругала себя за то, что не додумалась встать пораньше и привести себя в порядок. Вся ненакрашенная, непричесанная. А к ней наверняка ввалился этот Матвеев. «Сейчас!» — откликнулась она. «Подождите минуточку!» За дверью ждали. Больше никто не ломился, не стучал, но Маша чувствовала, Матвеев никуда не уходит. Вот и как тут краситься в таких-то обстоятельствах? Как без этих элементарных удобств чёрт бы их побрал? Как вот сейчас выйти в ванную, чтобы своим раздетым лицом не показаться? Маша вздохнула, порылась в сумочке, достала чёрные очки и водрузила их на нос. Конечно, Матвеев — это не мужчина всей её жизни, но и при нём ей не хотелось появляться с лысыми веками. Она хотела взять полотенце, но вспомнила, что и его здесь нет. Придётся высыхать самостоятельно. Но ничего, пусть подождёт». Она вышла из двери и сразу же наткнулась на Игоря. «Маша?» — пролепетал Даров, уставясь на даму в тёмных очках. «Ой!» Пискнула Маша и тут же нырнула обратно к себе. И уже оттуда, задыхаясь от неожиданности, прощебетала. «Игорь, э, Игорь, ты, ты это, иди вниз, поставь там чего-нибудь, чайник поставь, а я пока, Игорь, я пока в себя приду, иди, я спущусь через пару минут». Игорь был уже не тем мальчиком, которого она помнила, и в житейских делах уже кое-что соображал. «Маша, я буду ждать тебя внизу, я сварю тебе кофе», проговорил он каким-то необыкновенно проникновенным голосом. «Я быстро!» — крикнула за дверью Маша опять, как тогда, 30 лет назад, страшно боясь, что Игорь растает точно сон. «Да нет же, не 30, всего-то 29». Заслышав, как затихли его шаги, она пулей метнулась в ванную. «Так, быстренько в душ. Блин, вода чего-то такая холоднющая. Ничего-ничего, это бодрит». Она разговаривала сама с собой, пытаясь унять волнение, но оно никак не унималось. Мокрое тело пришлось обтереть матвеевским полотенцем. Тот от чего-то вывесил их целых четыре. Хозяйственный сосед попался. Халат. Ничего, обернемся сначала просто полотенцем, добежим до комнаты, а там уже... Хорошо, что ванная была на втором этаже, и Игорь не мог видеть, как носится ошалевшая Маша из ванной к себе в комнату и обратно. Про Матвеева она и не вспомнила, и если бы тот появился, картинка была бы еще та. Мокрая Маша, закутанная в его полотенце, остервенела мечется в поисках фена, которого здесь и в помине нет. Потом успокаивается, бежит к себе в комнату и пытается перед крошечным зеркальцем накрасить глаза, губы. Потом снова несется в ванную, потому что там большое зеркало, а в маленькой она себя все не видит. Она уже была при полном параде, не могла только решить, надеть ей свои туфли на высоком каблуке или же обойтись какими-нибудь тапками. Какие-то тапки были тоже, естественно, матвеевские. Когда увидела на лестнице Игоря. Он поднимался к ней с чашкой и блюдцем из ее сервиза. А кофе в чашке был, надо думать, опять же, Матвеева. «Игорь», — растерялась она, — «зачем же ты сюда? Я хотел кофе в постель». Смеялись его глаза. «В какую постель не могла справиться с собой Маша? Ну что ты такое говоришь? Там и постели-то никакой нет. Там один только диван. Куда там кофе?» Он смотрел на нее открыто, просто, разглядывал каждую черточку, и от этого Маша просто готова была сгореть на месте. «Черточек-то с каждым годом становилось больше!» «Да чего там черточек, морщин? Пора уже вещи называть своими именами!» И как бы она ни старалась выглядеть замечательно, соревноваться с прежней шестнадцатилетней Машей она никак не могла. Он протянул ей чашку. «Маша, как же долго я тебя искал!» Чуть прошелестели его губы. «Ты меня искал?» У нее снова сбилось дыхание. Она взяла чашку, и та предательски зазвенела о блюдце. У Маши неудержимо тряслись руки. Да и не только руки. У неё, казалось, дрожит каждая клеточка. А ведь так хотелось встретиться с ним уверенной, спокойной, чуть лукаво улыбаясь. Он молча положил свои тёплые ладони на её руки, и чашка звенеть перестала. «Возьми». Теперь он подал ей чашку, а блюдце так и продолжал держать в своих руках. «Как ты?» Маша отхлебнула кофе, пожала плечами. Нормально, работаю, живу. Она не знала, что говорить дальше. Сказать хотелось так много, но не здесь же на лестнице. Чашка жгла руки, но взгляд Игоря жг, куда больше. Маша поставила горячую чашку на перила, легко поправила прическу и чашка ухнула на первый этаж. Да твою-то мать! Послышался недовольный голос Матвеева. Маша посмотрела вниз. На лёгком светлом костюме Василия Васильевича растекалось тёмно-бурое пятно. Чашку он успел поймать. «Блин, что за идиотство!» — поднял глаза кверху Матвеев, пытаясь стряхнуть с головы гущу от кофе. «Мария, вы там шалите, что ли?» «Ну да, шалю!» — откликнулась Мария. «То есть я уронила кофе? Я не специально!» Она побежала вниз по лестнице, следом за ней неторопливо спускался Игорь. «О, и ты здесь!» — удивлённо вздёрнул брови Матвеев. «Чего это ты?» «Я был в регистрационной палате», — объяснил Даров. «Говорят, что у них была некая дама, которая все эти документы подписывала, но как-то скоропостижно уволилась. И теперь на неё собираются заводить уголовное дело. У неё слишком много таких вот накладок обнаружили. Вот я и пришёл, чтобы скопировать документы. Не только ваши, но и...» «Да!» — вклинилась Маша. «Игорь пришёл за документами». «Игорь?» — снова поднял бровь Матвеев. «А вы, похоже, уже познакомились?» «Да нет же!» — блестела глазами Маша. «Мы просто и раньше были знакомы, учились вместе, вот и...» «Нормально!» — хлопнул себя по бокам Матвеев. «Они, значит, раньше вместе учились, а теперь вместе решили меня с этим домиком подставить? А вчера, значит, они сделали вид, что друг друга не знают. Блин, ну никому верить нельзя!» «Да что вы такое говорите?» — ужаснулась Мария. «Да как вы? Я же сама тоже пострадала. У меня же... Вы что там себе надумали?» «Василий Васильевич», — тихо, но твердо проговорил Игорь, «разве у вас ко мне были какие-то претензии? Мне кажется, я не давал поводов». «Да когда об ты их дал? Ты работаешь у меня всего четыре месяца», — буркнул Матвеев, но уже сам понял, что погорячился. «Ладно, Игорь Андреевич, прости, неправ я был. Я уже с этим домом скоро сам себе верить перестану. Прости». «Ничего», — спокойно кивнул Игорь. «Так я полагаю, с домом пока лучше подождать. Все равно нас скоро вызовут». «Так надо самим заявление подавать», — раздраженно засопел Матвеев. «Черт, сейчас вот как раз только с милицией осталось связаться, и все, прощай, работа». «Тут и без того все к чертям летит, никакого времени не хватает, не успеваешь поесть по-человечески, а еще...» «Мария, вы чего-нибудь сегодня на ужин собираетесь готовить?» «Я?» — вытаращилась на него Маша. «Я вообще-то тоже занята до невозможности, и потом...» «Ну, знаете...» «А что, вечером есть будем?» — не отставал Матвеев. «Опять в ресторан пойдем?» «Игорь Андреевич, поедем сейчас в офис, а там уже решим, что делать с документами. Придется тебе этим заняться. Я просто не могу разорваться. Мне хотя бы денька два, а? И они так и вышли, не попрощавшись. потянутый лощеный Игорь и Матвеев, перемазанный кофейной гущей. Маша осталась одна. Не успела она придумать, где бы найти тряпку, чтобы вытереть служицу от кофе, как Матвеев вернулся». «Ну, и чего же ты молчала?» — накинулся он на Марию, бесцеремонно переходя на «ты». «Нельзя было сказать?» Маша оторопела, разводила руками. «А что я должна была сказать? Что мы с Даровым Игорем в одной школе учились? Что он у нас был знаменосцем? Вам это интересно? Да на кой мне твой Даров сдался? Я говорю, что нельзя было сказать, что я весь в этой жиже, и в голове как песок насыпали, и на штанах вон тоже мне хозяйка». Сама вон как вырядилась, даже глазки накрасила, а мужик у нее как последний бомжара. И ведь я же не прошу стирать, я ж понимаю, я еще и стиральную машину не подключил. Но неужели так трудно следить за мужиком, чтобы он опрятный ходил, чтобы у него костюм был чистенький, тем более, что я его только что надел? Так нет, она занимается все утро черт знает чем». Маша слушала его, раскрыв рот. «Простите». Удалось ей, наконец, вклиниться в пылкую речь. «Это кто должен был следить за мужиком? Я, что ли? А кто?» Искренне удивился Матвеев. «Я?» Ну, совсем свихнулся, повернулась она к стене, а потом уже совсем отчаянно завопила. «Да что же это такое? Сначала он врывается в мой дом, теперь еще и мужем моим собирается стать, гад какой-то!» «Мужем?» Ну уж, дудки, никогда, да я лучше, я лучше удавлюсь, чем на такой неряхе женюсь. Сам неряха, уже вон какой здоровый, а за собой следить не умеет. У меня дети в садике лучше следят за собой, чем ты. Не может нормально до работы доехать, чтоб не уделаться. Так ты на меня почаще чашки швыряй. Пока ты спала, я вышел как человек, чистенький весь такой был. Со мной даже старая соседка заигрывать начала, а теперь вот... И нечего меня разговорами убалтывать. Некогда мне. Я голову помыть забежал. Никак от этой гущи кофейной избавиться не могу. А ты погадай, — хитро хихикнула Маша и выскочила из дома. Пусть этот орущий медведь моет там свою голову. Она поедет домой и привезет себе все необходимое. И никуда она из этого дома не уедет. Еще и мебельщиков своих поторопит. Что-то они тянут резину. Ей даже спать не на чем. И вообще, она сегодня же перевезёт все свои вещи. Всё равно они уже в коробках стоят в квартире. Пора уже. Пора обживаться в новом доме. Тем более, что она уже и девчонок решила пригласить. И Игорь теперь знает, где её искать. Блин, и дёрнул же чёрт этого Матвеева притащиться в самый неподходящий момент. Ещё и на Игоря наорал. Но тот не такой лапать, пусть не думает. Вон он как ловко поставил на место этого Василия Васильевича. «Васю!» Имя как у верблюда. Маша ехала домой в самом распрекрасном расположении духа. Да, конечно, Игорь не успел ей рассказать всего, но он сумел сказать ей самое главное — «Как же долго я тебя искал». В салоне играла музыка, а Маша всё себе представляла новую судьбу с Игорем. Да, сегодня же непременно надо перетащить свой дом всё необходимое. Где же она видела такой классный туалетный столик? В жемчужине... «Нет, в Венеции. Точно, там. Надо срочно туда ехать». Сегодня она успевала всё. И по магазинам бегать, и насчёт мебели договориться, и по телефону поболтать. А телефон звонил, не переставая. «Мама!» — волновался Женька. «У тебя всё нормально? Ты чего-то ей не звонишь сегодня?» «Женечка, у меня всё-всё хорошо. Только ты не знаешь, где продают хорошую косметику, а? Какая сейчас хорошая-то считается, а то у меня одни огрызки какие-то». «Мам, ты уж извини, но я как-то за последними косметическими новинками не очень следил. Даже обиделся немного сын. Я думаю, может быть, Оля лучше знает?» «Точно, Оля знает лучше», — тут же соображала Маша и уже через минуту звонила невестке. «Оленька, ты мне скажи, а что лучше мне в стену, шурупов ввинчивать или гвозди забивать? Мне надо такую картиночку повесить, даже нет, фотографию. Так что лучше?» «Ольга тоже терялась. Я я даже не знаю, надо уже не спросить». «Да я его только что спрашивала, он сказал, что ты лучше разбираешься». Будто, почуяв что-то, не переставая, звонили подруги. «Маш, ты чего вчера звонила-то?» — тревожилась Лена. «Случилось чего?» «Да, это я так», — решила не говорить подругам ничего раньше времени Мария. «Хотела спросить у тебя, каким ты снотворным пользуешься, а то уснуть не могла». Маша, ты даже не садись на эти снотворные. Я никогда их не принимала. Лучше почитай книжечку какую-нибудь. Квантовая механика очень хорошо действует. Я всегда под нее засыпаю. Хорошо, забегу-куплю. Не забыть бы, как называется. Или еще молочка попей перед сном, погуляй. Так и сделаю, Лен, пока. Маша, Лена, я за рулем. Лена никогда не настаивала, зато от Вероники не так легко было отделаться. «Машка, я купила коврик тебе на крыльцо, сейчас заеду!» Позвонила она и сообщила радостную весть. «Куда ты заедешь? Меня и вовсе дома нет!» Противилась Маша, как могла. «Я ж сказала, соберемся в субботу!» Тогда субботу у тебя уже должен быть полный порядок! Вот коврик и постелишь! Я ж ненадолго забегу!» «Я тебе русским языком объясняю, меня сейчас нет дома!» «Ну, говори тогда адрес этого твоего нового дома, я одна заеду». «Не заедешь. Я хочу сделать сюрприз, поэтому потерпишь до субботы. Машка, я все равно узнаю, говори давай». «Вер, я сейчас не впишусь в поворот, меня остановит гаишник, и я ему дам твои координаты. И еще скажу, что ты штрафы никогда не платишь». «Вот какая, а!» – пробурчала Вероника и отключилась. Зато теперь звонила Зоя. «Мария Дмитриевна, здрасте, это Зоя Афанасьевна». «Зоя, у нас что-то случилось?» — переполошилась Маша. разгуляв опять удрал. Или застала нашу Наденьку с сигаретой. Ты ей скажи, что если она будет еще смолить во время рабочего дня... «Да нет, Маша, я думала, у тебя что-то случилось, чего ты и не звонишь даже. Раньше каждую минуту на проводе висела, если куда на день уезжала, а теперь... У нас там детский сад не закрывают?» «Да нет, все хорошо. И налоговая не мучит?» «И с налоговой все в порядке». «Ну и хорошо», — выдохнула Зоя, — «у нас тоже всё в порядке, не волнуйся, отдыхай спокойно». Хорошо сказать «спокойно». Маша так и отдыхала, пока Зоя не позвонила. «Ну да ладно, Зоя — проверенный человечек, запросто управится без начальства, а начальство пока...» И Маша снова неслась по магазинам, говорила со службой доставки и радовалась, что раньше не была такой транжирой. За столько лет работы накопилось немного денег, так что теперь она может кое-что себе позволить. Эх, а ведь еще хотела съездить в Эмираты. Нет, все в дом. В обустройства Маша и не заметила, как пролетело два дня. Она уже была вся замученная, как скаковая лошадь, зато теперь ее комнатка сверкала чистотой и уютом. В гостиной стояла новая мебель, на окнах красовались легкие шторы, на кухне и в столовой сверкала новая посуда, а в ванной появился кокетливый новенький халатик и целая батарея всяких шампуней, бальзамчиков, лосьонов. Честно говоря, Маша еще и сама толком не знала, как пользоваться некоторыми из них. Раньше она не слишком много внимания уделяла всем этим премудростям, а теперь решила — не дня без процедур. Да, она просто обязана хорошо выглядеть, чтобы... чтобы не травмировать психику Игоря. Вот он как на нее смотрел, даже почти морщинок не заметил. Поэтому надо за себя браться. Родные только разводили руками. Буквально за неделю мать изменилась до неузнаваемости. Энергия из неё била ключом. Глаза горели, и вся она только что не искрилась. Даже подруги, которые говорили с ней только по телефону, не на шутку встревожились, всё ли ладно с их спокойной Машей. С Машей всё было ладно. А уж когда в четверг она заметила, как к их дому подъезжают две машины Матвеева и Игоря, так жизнь вовсе расцвела радугой. Маша юркнула к себе в комнату, плюхнулась перед туалетным столиком и быстренько подправила макияж. Так, выглядит она неплохо. Вот еще эту волосину в прическу засунуть. «Мария Дмитриевна, Маша!» услышала она голос Матвеева. «Вы будете чай с нами пить, или вы уже ужин приготовили?» Маша фыркнула, разбежалась. Она только успела сегодня шторы повесить, весь день с ними провозилась, а ему ужин, видите ли. Она еще раз оглядела себя в зеркало и вышла. «Что ж вы, Василий Васильевич, все время в барина играете?» Чуть снисходительно вздохнула она, спускаясь к мужчинам. «Люди не весь что могут подумать». «О, видал?» — толкнул Игоря локтем Матвеев. «Княжна Тараканова в ссылке. Прям тебе королевишна. Мария Дмитриевна, а чего ж вы так с то А простоволосились? Могли б хоть пельмешков отварить». «Не царское это дело» отмахнулась Маша и улыбнулась Дарову. «Здравствуй, Игорь». «Маша, ты так чудесно выглядишь», склонив голову, смотрел на нее Даров. «Я уже десять раз пожалел, что не купил этот дом сам». откуда бы ты столько денег взял?» пробурчал Матвеев. «И вообще, ты зачем пришел? Рассказывать про дом? Вот и говори, а то...» «Вот что!» не выдержала Маша. «В конце концов, Игорь и мой гость тоже. И если в данный момент Игорь мой помощник, который хреново выполнил свою работу, прервал ее Матвеев. «Он не доглядел, влез в какую-то аферу, и я потерял деньги, большие деньги, почти потерял. Но если для вас это все мелочи, пожалуйста, оставляйте меня в доме одного, и можете ворковать с Игорем о погоде и ценах на лук». «Игорь», — повернулась к дарову Маша, «вот с этим грубияном я живу». «В смысле, в одном доме, ничего не подумай». «Ой-ой-ой, надо же!» — перекривился Матвеев. «Живет она со мной». «Василий Васильевич аккуратно перевел разговор в другое русло, Игорь. Я подал заявление в милицию, просили позвонить в течение месяца». «Месяца?» — ужаснулась Маша. «Это я еще месяц буду терпеть вот такие издевательства над своими гостями?» «Больше, голубушка», — вздохнул Матвеев. «Гораздо больше. Они же сказали, что в течение месяца нужно только звонить. А решат-то они проблему совсем не за 30 дней, если решат. Поэтому терпеть надо и ждать». «Чего это я буду терпеть, когда моих гостей обижают?» дёрнула плечиком Мария и принципиально обратилась к Дарову. «Игорь, когда вы решите с, с этим товарищем все свои проблемы, поднимись ко мне в комнату, мы с тобой чаю попьём». «Мы поднимемся», кивнул Матвеев. «Идите, ставьте чайник». Маша уже не могла изображать воспитанную особу перед этим наглецом. «Вы, Василий Васильевич, можете не торопиться!» «Да вас работа ждёт, наверное, к тому же вам будет неинтересно». «Да что вы!» — дёрнул бровью Матвеев. «А я подозреваю, что работа ждёт как раз господина Дарова, пока ещё он под моим управлением ходит, так что извините». «Хорошо, извиняю». С королевской щедростью простила Маша и снова улыбнулась Дарову. «Игорь, он сейчас нам просто я не даст. Ты приходи сегодня вечером после работы, часиков восемь». Тогда уже всё управление кончится. Я приготовлю чудесный ужин». «Хм», — возмутился Матвеев, жить я, я им не дам. А вы теперь здесь вместе жить собрались? Что-то владельцев этого дома становится больше с каждой минутой». Даров незаметно подмигнул Маше, смешно сморщил нос и тут же снова сделал серьёзное лицо. «Василий Васильевич», — деловито начал он, «у вас, между прочим, через сорок минут встреча с бизнесменом, вы просили напомнить». «Точно же!» — всполошился Матвеев. «Быстро собираемся и едем. Игорь Андреевич, а чего они вообще-то хотели?» И мужчины тут же поднялись и направились к двери. Маша только покачала головой. «Ну никак этот Матвеев не может оставить Игоря с ней. Если бы не этот дом, она бы подумала, что он ревнует, а сейчас просто боится, что Маша с Игорем его обведут вокруг пальца. Надо же, какой подозрительный тип!» Едва машины отъехали, как Маша начала готовиться к предстоящему свиданию. Убрала в комнате, где и без того был безупречный порядок. Заглянула в холодильник и выбежала на улицу. На улице была красота. Солнце палило так, что нужно было срочно бежать и переодеваться в лёгкий сарафанчик. На небе не облачко, а дуванчики радовали глаз. А за забором опять торчала голова тёти Глаши. «Я вот смотрю на тебя, девка!» недовольно начала соседка. «Ты, видать, решила шаленку-то утаить!» «С чего вы взяли?» — весело хихикнула Маша. «Да что ж, я без глаз совсем!» — обиженно бурчала тетя Глаша. «Только я собралась тебя с этим здоровым бугаем сводить, как ты на другого переметнулась! Я уж прям и не поспеваю за тобой, девка!» «Не переживайте, шаленку я вам подарю в любом случае!» — усмехнулась Маша и села за руль. Надо было заехать домой, где-то у неё там залежался славненький сарафанчик. Да и ещё кое-чего прихватить. Дома её встретила Оля. «Оленька, привет! А Женя на работе?» — поздоровалась Маша. «На работе», — с любопытством смотрела на свекровь невестка. «А вы так хорошо выглядите! Прямо лет на десять помолодели! Вы были в салоне красоты?» «Точно!» — кивнула Маша. «Сегодня же туда заеду! А где такой порядочный, чтобы хорошо и не слишком дорого?» «Я на мира делаю, в гламуре. Там, правда, не очень дешево, но ведь есть и дороже. И потом оттуда выходишь ну просто девочкой». Маша совсем уже было собралась отправиться в гламур, но все ее планы на вечер чуть не похоронила подружка. «Ну, наконец-то!» — ввалилась она в дверь, когда Маша уже собиралась уходить. «Попалась? А то телефон у тебя недоступен. сама позвонить не догадаешься, вот и думай про тебя, что хочешь. А теперь все, поехали к тебе в дом». «Да что ты!» — ужаснулась Маша. «Сегодня Веронику приглашать ну просто никак было нельзя». Маша еще сама не наговорилась с Игорем. Они еще и не встретились ни разу по-человечески. То им Матвеев проходу не дает, то теперь вот Вероника. «Верочка, никак нельзя!» — принялась убеждать она подругу. «Потерпи еще два денька, а там я устрою вечеринку». «Ну и зачем мне твоя вечеринка? Чай я и здесь могу попить. Кстати, Оль, чайник поставь!» А вот всё рассмотреть...» И вдруг она пристально уставилась на Марию. «Машка, а чего это ты какая-то на себя не похожая Ты часом не влюбилась? Нет, стой! Не отвечай мне! Я сама вижу, что ты втрескалась, как кошка! Кто он?» «Кто?» — устало выдохнула Маша. «Вер, ну чего ты придумываешь? Никого у меня нет!» «Мама, тётя Вероника, чай готов!» — выглянула из кухни Оля. «Ольга?» Резко обернулась к девушке Вероника. «Признавайся, у матери новый любовник? Или она опять сериалов насмотрелась?» Оля пожала плечиком. «Не знаю, как насчет любовников, но тот мужчина, с которым она на днях приходила, нам с Женькой очень понравился». «Ого, мужчина!» «Оля, ну что ты такое говоришь?» — сделала страшные глаза Маша. «Вероника, выброси из головы, это вовсе не то, о чем ты там себе подумала». «Так, Оля, давай-ка с нами за стол!» Уже вовсю распоряжалась Вероника. «Рассказывай, как выглядел женатый холостой, сколько зарабатывает!» Маша печально вздохнула, каждая минута на счету. Ещё ведь хотелось попасть в салон красоты, а сейчас пиши пропало. Оля, видимо, желая показать, что её свекровь недостатка в мужском внимании не испытывает, проговорила несколько вальяжно. «Обычный мужчина, высокий, крепкий, приятный такой». «Обалдеть!» — закатила глаза Вероника и тут же снова уставилась на девушку. «А сколько лет?» «Ну, я не знаю, он не говорил». «Что ты не знаешь? Ну, двадцать, тридцать, сорок?» — допытывалась Вероника. «Короче, он больше похож на принца из Золушки или Деда Мороза?» «На короля он похож», — прищелкнула языком Ольга. «Такой же уверенный, спокойный». «Ха! Нашла спокойного!» — не выдержала Маша. «Неспокойный, да?» — тут же прицепилась Вероника. «Страстный, значит, да? Обалдеть!» «Оля, беги к себе!» — отпустила невестку Маша и укоризненно покачала головой. «Ты, Верка, совсем сбрендила!» «Чего, девчонку-то пугаешь?» «Нашла о чем поговорить с молодым поколением!» «А я вот как раз и хотела тебе про молодое поколение!» — ничуть не смутилась Верка. «Хорошо бы, Машенька, чтобы этот твой король оказался младше тебя хотя бы лет на двадцать!» «А лучше на двадцать пять!» — не давала вставить слово подруга. «Сейчас это самое то! Молоденький, он тебе и страсть всю выдаст, и любовь, и сама себя моложе лет на двадцать покажешься. Никаких кремов не надо, я-то знаю!» «А мне вот совсем это не нравится!» — скривилась Маша. «Чего хорошего, когда он тебя моложе на двадцать лет!» «А а лучше на двадцать пять!» — гнула свою Маша. Сразу видна какая-то несерьезность отношений. Ну какое будущее-то? Ну покажет этот твой мальчик страсть. И что ты с ней будешь делать? Страдать потом всю оставшуюся жизнь? С молоденькими девочками себя сравнивать? Сразу же понятно. Вся эта лобуда от силы на год, а потом... К тому же я совсем не хочу, чтобы меня принимали за мамочку моего возлюбленного. Отсталая ты особо!» — фыркнула Вероника. «Ты посмотри на наших звезд!» «Да сначала станет и звездой-то. Им по работе положено. Выглядит лет на тридцать моложе. Чего сравнивать? А ты?» «А что я?» — возмутилась Вероника. «Я тоже еще... Кстати, я тоже звезда, чтоб ты знала. Пусть не такой величины, но уж в нашем городе меня каждый ребенок знает», — поддержала Маша. «Я и то твою лягушку никак забыть не могу». Какую лягушку? Да у меня возмутилась Вероника так, что даже перестала хлебать чай. Господи, ну ты сама-то вспомни, кто у меня в любовниках? Нет, ты не любовников вспоминай, они того, немножко старенькие уже. Ты вспомни лучше, по кому я сохну уже, который год. По Игорю Дарову? От чего-то вдруг спросила Маша. «Сама ты подарову!» «Я уж по нему... Выс... Ой, уж забыла его давно!» Отмахнулась Вероника. «Я тебе про Кабановского!» «Ну, он еще зайчика играл в теремке!» «Такой мужчина!» «По нему вся наша труппа просто с ума сходит!» «Все! От Светочки до Бабы Юли, гардеробщицы!» «А ему всего-то ничего! Только-только двадцать -только три стукнуло!» «Хорошо, пусть Баба Юля сходит с ума!» «Мне, Вер, мне по делам надо!» Тоской смотрела на часы Маша. «Давай в субботу встретимся. Я и девчонок приглашу, Ленку с Дуськой». «Давай», — легко согласилась Вероника. «Только сначала мы поедем к тебе, постелим там на пороге мой коврик, а ты...» «Короче, так, если ты сейчас же не поедешь к себе на репетицию, я не буду просить Анну Павловну, чтобы она тебе делала больничный. Ясно?» — пошла на крайнюю меру Маша. Вероника страстно любила свою работу. Но раз в месяц ей непременно нужен был больничный. Дня на три. Она просто задыхалась, если не могла себе позволить отдыха. И тогда мама веселого Павлика, Анна Павловна, по просьбе Маши выручала бедолагу. И вот теперь эти заветные три дня могли исчезнуть. «Хорошо», — прошипела Вероника, — «я, конечно, подожду до субботы, но ты так и знай, если в субботу твой кавалер станет оказывать мне знаки внимания, я просто не смогу ему сопротивляться». «Посмотрим!» — усмехнулась Маша, торопливо взяла сумку и вместе с подругой вышла из дома. Вероника ещё напросилась, чтобы Маша довезла её до театра, и только когда-то выскочила из салона, Мария вздохнула с облегчением. Теперь уж Верка её ни за что дома не поймает. В салон красоты сходить так и не получилось. Зато Маша зашла в магазин и увидела потрясающий сарафан. Правда, к нему нужно было загоревшее тело поэтому она, недолго думая, завернула в солярий. Время еще оставалось. Надо было примерить сарафан дома, сделать прическу и уж тогда отправляться очаровывать Игоря заново. Конечно, для начала она отправилась на городскую квартиру. В загородном доме ее должны были увидеть сразу во всей красе. Сарафанчик был изумителен, однако же немного великоват в талии. Пришлось достать старенькую швейную машинку и приступить к переделке. На это ушло всё оставшееся время. Даже на парикмахерскую не осталось лишних полчаса. Зато сарафан сидел прекрасно. «Ничего», — вертелась перед зеркалом Маша. «Завяжу вот так хвост, и будет, будет, как в старые добрые времена». «Мам, повыше хвост надо», — посоветовала Оля. «Смотрите сразу, насколько лучше стало». И в самом деле Маша как будто скинула десяток лет. То ли обнова шла ей неимоверно, то ли новая прическа молодила, то ли предстоящее свидание.